«Значит, приплыли? Состоится тут у меня, так сказать, последний выход? Похоже, что именно так. Ладно, в этом случае надо будет постараться, чтобы впечатления о нем у зрителей остались самые серьезные. Кто там сказал, что последняя минута запоминается лучше всего? Знал, наверное, дядя, что говорил». Ну вот и не будем опровергать великих мыслителей. Устроим немцам незабываемые впечатления. Так, что мы имеем из запасов? Продуктов хватит еще на пару дней. Потом придется думать о том, где взять еще. Хотя не факт, что мне это будет еще актуально. Патронов хватит. Кинжал еще есть. Пара гранат. «Попадаемся?» «Так, с этим ясно. Теперь надо подготовить место для работы. А для этого придется тут поползать, и немало. Желательно так, чтобы фрицы не засекли. Кстати говоря, если это село, то магазин тут должен быть. Может быть, и не один. А в магазинах обычно подвалы бывают». Радиограмма. Михайлову. Обнаружена активность подразделений противника вокруг аэродрома «Глубокая». Район плотно оцеплен. Проникновение внутрь маловероятно. Разведкой объектов установлено, что особые меры безопасности предпринимаются противником в квадрате 811. Вокруг данного объекта сосредоточено не менее роты солдат. Основное внимание охраны обращено на предотвращение выхода кого бы то ни было изнутри оцепления. Роман. Роману. По имеющейся информации подтверждается прибытие в указанный вами район группы высокопоставленных лиц из Берлина. Не исключено, что это может быть связано в основной целью вашего задания. Приказываю сосредоточить все внимание на объекте в квадрате 811. Михайлов Лазить по селу мне долго не пришлось. Магазины в нем действительно были. Я нашел целых два. Причем один из них был явно дореволюционной постройки. Крепкое деревянное здание возвышалось на основательном кирпичном фундаменте. Исковый подвал в нем обнаружился. Выходов в нем было два. Собственно, в магазин и на улицу. Дверь, ведущая внутрь, была взломана, очевидно, немцами. Трудно сказать, что искали немцы в подвале сельского магазина и чем увенчались их поиски. Но дверь они вынесли чисто по-немецки, аккуратно и с размахом. место где висел замок, вообще отсутствовало. Видимо, немцы, не заморачиваясь особыми изысками, просто подвесили туда тротиловую шашку. Разделенный на несколько отсеков подвал был пуст. Выход на улицу оказался прикрыт двумя массивными лючинами, запертыми снаружи на перекладину и висячий замок. Замок этот уцелел. И я потратил не менее часа времени, вырезая кинжалом пробой, державший перекладину с другой стороны. Закончив с магазинным подвалом, я вернулся наверх. За время моего отсутствия около наблюдательного пункта немцев произошли некоторые изменения. Там появился грузовик, из которого несколько солдат таскали внутрь наблюдательного пункта Какие-то вещи. Исходя из данного мне гауптстурфюрером срока, у меня было еще около суток или чуть меньше. Еще оставалось немного времени на подготовку. Правда, надо было учитывать и то, что немцы наверняка уже начали контролировать село, и всякие передвижения по нему были теперь затруднены. Ну, ничего... Где наша не пропадала? Радиограмма. Второму. Замечены передвижения в районе объекта номер 6. 11 Одиннадцатому. продолжать вести наблюдение. Передвижением не препятствовать. Установить количество посторонних лиц в районе объекта. Второй. Второму. визуально отымечены передвижение одного человека данные о других контактах подтверждения не нашли 11 -й. телефонный разговор рашка слушает штадантерфюрер он пришел постынь наблюдения засекли перемещение в районе объекта номер шесть это точно он там больше никого нет да и быть не может «Не торопитесь, Горн!» Его удалось идентифицировать? Нет. Посты и наблюдения сначала было доложили о перемещениях нескольких человек. Но после анализа того, что они видели, выяснилось, что это все-таки был один человек. Почему же они доложили о нескольких? Передвижение было очень быстрым. Человека за короткий отрезок времени наблюдали в разных точках. Манера передвижения во всех случаях одна и та же. — То есть, вы полагаете, что во всех случаях это был один человек? — Да, штандант Тарфюрер. А не могло получиться так, что это было несколько человек, обученных передвигаться одинаково? «Маловероятно, штандартенфюрер, в этом районе больше неоткуда взяться русским диверсантам. Да и не только русским, вообще любым. Только круглый идиот полезет в улей полный рассерженных пчел. А то, что пчелы настроены весьма недружелюбно, может убедиться любой желающий». «Ну-ну, гауфтенфюрер, как знаете...» Не забывайте, что ответственность за безопасность профессора и его сотрудников возложена персонально на вас. Я все помню, штандартенфюрер. Не сомневайтесь, я не подведу. — Как знаете, Горн, как знаете.